Глава 12. Год волка. Так это и есть волчелыка, говорит автостопщик, показывая в боковое окно высокого грузовика своего дяди. Опять лютики, говорит тётя автостопщика, устав от игры. Она тоже едет автостопом, если учесть, что её машина сломалась, и ей приходится ехать с братом. Однако от него можно заболеть, говорит дядя автостопщика, переходя на пониженную передачу. Несколько миль назад, поскольку автостопщику почти 10, его дядя взял его к себе на колени и дал покрутить большой руль, даже три раза погудеть. Учительница четвёртого класса автостопщика никогда бы ему этого не позволила, но мисс Карлин осталась в волабаме. Тётя автостопщика написала ей записку, объясняя, что автостопщик не прогулял, так что, пожалуйста, не беспокойтесь о нём и не сообщайте о прогуле, но они не остановились у школы, чтобы вручить записку. из-за солидов, сказала тётя автостопщика, из-за хлебных крошек, из-за того, что они дважды запоздали с квартплатой и как раз в тот самый день, как их Монте-Карло сдох. Примечание: Chevrolet Monte Carlo, американское двухдверное купе, которое производилось и продавалось под разделением Chevrolet General Motors. Это был знак. Это означало, что им снова надо в путь. Вервольфы умеют читать мир таким образом, объяснил дядя автостопщика. Это из-за их обострённой чувствительности, из-за их больших ушей и больших глаз. 3 часа назад они пересекли границу Миссисипи. Здесь безопасно, говорит тётя автостопщика, прижимая его к себе покрепче. Пока видны огни билборда до да пастбища. Дядя автостопщика всем телом наклоняется над рулём. Волчье лико растёт только в кино, говорит он вместо ответа. Затем специально для автостопщика Хочешь знать, что настоящий яд для вервольфа? Тётя Автостопщика тоже смотрит. Горчица, шёпотом произносить его дядя это смертоносное слово. Автостопщик пытается представить, поскольку ел горчицу, это заставляет его одновременно засмеяться и испытать отвращение. Не слушай его, говорит тётя в ухо автостопщику. Горчица вкусная. Он не верит ей. Он всегда будет ненавидеть горчицу, клянётся он себе. "Так где же это место?" говорит тётя автостопщика. "Прямо здесь", говорит дядя автостопщика. Довольно скоро они снижают передачу, преодолевая подъём. Последний раз они ели 10 часов назад. Когда дядя автостопщика ведёт их в заросший персиковый сад, он прислушивается, не к персикам, а к далёкому оленю, который пришёл объедать персики. Это охота. Всё пройдёт гладко, говорит дядя, ещё сильнее наклоняясь над рулём, чтобы увидеть поворот. Частная собственность, никто об этом не знает, выхода нигде нет. Это хорошее начало, лучший год. Его большой фургон медленно дребежит по решётке над ямой на выходе с пастбища, затем по другой. Дребежит 5 раз, поскольку столько у грузовика осей. Автостопщик считает, чтобы удостовериться, что весь грузовик по-прежнему с ними. К тому времени, когда дорога переходит в грунтовку, дяде приходится включить фары, ещё сильнее понизить передачу и дышать только носом. И как-то собираешься развернуться, спрашивать тётю автостопщика: "Я не ехал Ленины уже, уже", говорит дядя, и из угла его рта течёт нарячитое слюна. А что, если он намазан горчицей? спрашивает автостопщик, наполовину спрятавшись на коленях у тёти, поскольку он знает, что его дядя будет здесь делать. Это часть игры, для которой, как он понимает, он уже слишком большой, но устоять не может. Его дядя мотает головой, глаза его горят, рука его долго жмёт на сигнал. Рот его дёргается, словно он кричит об этой горчице на оленя. На самом деле это три сигнала, слившиеся в один. Это противозаконно в 99 графствах, постоянно говорит дядя автостопщика. С луны слышен лишь один сигнал. Здесь, говорит тётя автостопщика, указывая на левую сторону фургона. Ах, говорит дядя автостопщика. Ряды расположенных на равном расстоянии деревьев уходят в даль, как солдаты на страже. Место обозначено знаком X. говорит дядя автостопщика, и когда тот тянется, чтобы увидеть то, о чём говорит его дядя, дядя вынимает мокрый палец изо рта и рисует салюнной X на лбу автостопщика. Тифу, гадость, говорит тётя автостопщика. Мне на башку не плюнешь, верно, говорит дядя, наклоняя свою сторону грузовика прежде, чем автостопщик успевает дать ему сдачу. Они оставляют фургон на холостом ходу с включёнными фарами. Автостопщик бежит между кабиной и трейлером, перешагивая через гибкие шланги. Тётя подныривает под трейлер, придерживая волосы наверх, чтобы их не растрепало сорной травой. Уже почти совсем темно. Дядя автостопщика нюхает воздух. "Где они?" говорит он, разжимая и сжимая ладони, словно это какой-то древний вервольфский приём для приманивания оленей. "Может, это не то место?" говорит тётя автостопщика. Разве персиковые деревья не кривые? Сколько садов может быть на одной дороге, говорит дядя автостопщика. Автостопщик вступает в высокую траву и сорняки, затем отпрыгивает, когда что-то золотое и чешуйчатое отскакивает прочь, издавая самое противное на свете фырканье. "Думаешь, мы сможем это съесть?" говорит дядя автостопщика. "Насекомых ведь есть не вредно? Мы не грызееды", говорит тётя автостопщика, тоже подходя к нему к деревьям. Это не персики, это это орех, говорит она, подходя к первому. Пекан, верно? Дядя автостопщик и тянется к ветке, трясёт её. Чёрные плоды осыпают их заросли пеканов. Дядя и тётя автостопщика смотрят друг на друга. Это еда, говорит дядя, садясь на корточки, чтобы подобрать орех, рассматривает его со всех сторон. Типа того. Он лущит пекан. Тот выглядит как большое деревянное зерно. Нам раздавали такие в школе, говорит автостопщик. Это были грецкие орехи, говорит его тётя. А это не одно и то же, говорит дядя. Когда он давит пекан в кулаке, тот трескается со звуком выстрела. Внутри он тоже древесного цвета. Он протягивает его тёте автостопщика. Она смахивает с него воображаемую пыль и разгрызает его пополам. пожевав его несколько секунд, она кивает. Дядя автостопщика съедает 1, 2, затем улыбается. Теперь это массовое убийство пеканов. Автостопщик и его тётя держат рубашку дяди как полотенце, и дядя трясёт большие ветви деревьев до тех пор, пока рубашка не становится слишком тяжёлой, чтобы её держать. Когда набирается достаточно, чтобы поесть, чтобы 10 раз поесть, тёти и дядя дают себе волю. Поскольку автостопщик любит только ровненькие половинки, а не расколотые, он съедает только один из пяти или около того из тех, что ему удаётся открыть. И поскольку его руки ещё не выросли, он не может открывать их так быстро, как его тёти и дядя. А затем, когда его дядя находит осиное гнездо, это не имеет значения, поскольку дядя даёт ему пёнка, и оно летит в деревья, а дядя получает укус в шею и плечо. Автостопщик ест шестой пекан в своей жизни. Все ос ос снова уснули, когда вдруг он слышит звук, не похожий на звук еды. Это его дядя. Крошки тринадцатого или четырнадцатого пекана вылезают из заворота, как крупные опилки. "Что?" говорит ему тётя автостопщика. И тут дядя автостопщика падает на колени, хватаясь за живот. Затем он валится на бок и стонет. Плечи его вздрагивают. Тётя автостопщика нащупывает дорогу к нему, протягивая руку, чтобы автостопщик оставался на месте. Прежде чем она успевает что-то сказать, её тоже накрывает. Пиканы. Они ели слишком быстро и съели слишком много. Автостопщик роняет тот, который пытался вскрыть, и стоит среди заката. А его тётя и дядя лежат на земле, медленно суча ногами с перекошенными лицами, с глазами мокрыми от слёз. И его дядя уже начинает обращаться, поскольку это естественно для самозащиты. "Беги", говорит тётя-автостопщик, отталкивая его, и уже когда она говорит эти слова, её рот полон новых зубов, глаза её мутны, их цвет меняется. Автостопщик падает назад в траву, а затем падает всю дорогу до трейлера, взбирается в кабину и захлопывает дверь, быстро закрывает окно. Он сидит на среднем сиденье, которое его дядя называет канурой, там переговорник. Автостопщик снимает его, обматывает спиральный кабель вокруг запястья, как делает его дядя, затем по-прежнему делает так, как его учили, он открывает рот за секунду до того, как подносят микрофон к губам. От этого кажется, что слова уже наготове, слова его дяди, его позывной. Приём, приём, снова говорит автостопщик. это обратень в небесах воет вам сверху с с его дядя рассказал ему эту часть твоё местонахождение отвечает какой-то голос они умирают, говорит автостопщик и ненавидит себя за свой рыдающий голос. Где ты, сынок? спрашивает другой голос, и автостопщик оглядывается по сторонам, смотрит на ряды деревьев, на сломанный забор, на ветряк. Это не горчица. говорит он и затем пытается усилить их голоса, и теряет их все. Когда тёмная длинноногая тень вступает в сияние габаритных огней, автостопщик тянется к сигналу. Это ли них издетёнашим? Они привыкли к рычащим грузовикам и делают то, что делают. Может, это всё же верная дорога и верный сад? Теперь мать ли них и смотрит на ветровое стекло. Наконец она дважды дёргает хвостиком, словно отгоняя сомнения. Она проходит мимо бампера, даже почти не уходит с дороги, когда её стягивает вотьмо словно гигантским ртом. Автостопщик вскарабкивается сзади на водительское кресло, и поскольку хочет забраться повыше, уйти, он подтягивается ещё и руками, не обращая внимания на то, за что хватается для опоры. Оказывается, что это сигнал. Он гудит громко и долго, поскольку если автостопщик его выпустит, он упадёт прежде, чем усядется. Звук, как и говорит его дядя, долетает до Лунной и обратно, и где-то в этой длинной громкой петле он поражает сердце Аленёнка, который никогда не слышал, чтобы мир раскалывался вот так. Дядя автостопщика всегда говорит, что олени и кролики на самом деле одни и тоже, что годится для одного, годится и для другого. Они чувствительны к теплу, они любят бегать и смотреть, бегать и смотреть. Их сердца мгновенно останавливаются от любых мелочей. Это обязано быть правдой. Оленёнок падает, на подогнувшиеся передние ноги, затем валится целиком. В этот момент долговязая тёмная фигура вступает в тусклое оранжевое сияние габаритных огней. Тётя автостопщика тоже поднимает взгляд на ветровое стекло. Она пускает нос к носу оленёнка, чтобы удостовериться, а затем опускается сама, чтобы поесть и начинает с тонкой белой кожи брюшка Автостопщик запирает одну дверь, потом другую. Остаток ночи фургон под ним дрожит. Он сидит в кануре, подобрав коленник под подбородку и сосёт пакетик с кетчупом. Утром в высокой жёлтой траве будут спать свернувшись два обнажённых человека. Он на это надеется.